Вечерами я штудировала книги по эндоскопии, засыпая мысленно проделывала операции, повторяя движения рук хирургов, которые наблюдала днем. Даже опытному хирургу трудно осваивать эндоскопические методы, у многих вовсе не получается. Одно дело – видеть операционное поле, органы живьем и в натуральную величину, и совсем другое – контролировать свои действия движения инструментов по серым картинкам на мониторе. Поэтому Октябрьский предпочитал учить «зеленую» молодежь и тщательно отбирал людей в свое отделение. А я не была ни зеленой, ни зрелой, так не пойми что. Я сама не знала, выйдет ли из меня толк. Единственное, в чем могла быть уверена – Это в собственном желании освоить профессию. По вечерам мы перезванивались с Сержем. Вернее, звонил он. Разговор шел по схеме. «Здравствуйте, Катя. Это Серж. Как вы и просили, я звоню, чтобы рассказать о самочувствии Рея. Строго говоря, я просила звонить, если с собакой что-нибудь случится, я смогу помочь. Здравствуйте. Как он?» Хорошо. Сегодня мы первый раз выходили на улицу. По-прежнему хромает, но уже меньше. Надо ли чем-то обрабатывать его рубец? Он его лижет? Да. Тогда не нужно. Рэй все равно слижет все мази. Спасибо. До свидания. До свидания. И так каждый вечер. Впрочем, я даже рада была этим звонкам, потому что самочувствие мохнатого пациента меня живо интересовало. Выспаться утром в воскресенье не удалось. Настойчивый звонок в дверь заставил натянуть халат и пойти открывать. На пороге стоял здоровенный парень в синей куртке с желтой вставкой, на которой по-английски было написано «Филлипс». «Холодильник ждете?» — спросил он. «Нет», — ответила я, зевая, — «вы ошиблись». «Ореховая, дом 63», — он заглянул в бумаге, — «квартира 85». «Да. Носова Юлия Александровна?» «Это я. И чего мне голову морочите? Вы вчера купили холодильник, мы его привезли». «Ничего я не покупала. Мне очень хотелось в туалет. Я стала закрывать дверь, но парень нахально задержал ее ногой. Так не пойдет. Отказываетесь от холодильника?» «Вот дает. Такого еще не видел». «Отказываюсь. Уберите ногу. Разбирайтесь со своим магазином сами». «Вы точно не покупали холодильника?» «Покупали, все в порядке», — раздался из-за спины парня голос Сержа. «Все в порядке. Транспортируйте холодильник». Серж отстранил грузчика и обратился ко мне. «Извините, я немного опоздал. У меня едва не вырвалось, а я вас и не ждала. Но вместо этого спросила, что еще за холодильник». Серж не успел ответить, потому что вмешался возмущенный грузчик. «Мужик, так не поступают. Ты меня чуть до инфаркта не довёл. Ты знаешь, сколько этот агрегат стоит? За нервную нагрузку придётся раскошелиться». Хотя невысокий Серж смотрел на здоровенного парня снизу вверх, под его взглядом грузчик съежился и как будто стал меньше ростом. «Я сказал, транспортируйте холодильник. Что-то не ясно?» «Все в норме, шеф. Сейчас доставим». Мы с Сержем вошли в квартиру. Он снова предупредил мои вопросы. «Кэти, доброе утро. Еще раз прошу прощения за опоздание. Я все объясню. У вас есть время переодеться». Я сама знала, что мне надо было делать, и шмыгнула в туалет. Когда грузчики, теперь их было двое, внесли громадную коробку, Я уже переоделась в джинсы и свитер. Они стали обдирать картон и пенопласт с холодильника. О, это был красавец! Высокий, узкий, блестящий, цветометаллик, со стильными ручками и кнопочками. Между морозильной камерой и, собственно, холодильником располагалась какая-то стеклянная дверца, сбоку от которой были нарисованы циферки и значки. Что это? ткнула я в дверцу рукой. Хотя, конечно, стоило бы поинтересоваться, как чудо техники оказалось в моем доме. «Микроволновая печь», — ответил Серж. «По-моему, очень удобное решение. У вас много времени займет освободить старый холодильник?» Мой старичок, словно реагируя на появление пришельца, ответил возмущенным реактивным гулом и автоматной очередью. «Вот рахтелка!» — сказал один из грузчиков. — Он продуктами не стреляет? — Забирайте упаковку, — обернулся к нему Серж. — И можете быть свободными. Бумаги я подписал. До свидания. Он протянул парню купюру в сто рублей, подождал, пока грузчики выйдут из квартиры, захлопнул за ними дверь. Я сидела на кухне и переводила взгляд спрыгающего старого холодильника на молчаливый новый. Что все это значит? Мы с Рэем посоветовались, какой подарок вам сделать, и решили вот такой. Вы примете его? Нет. Вам не нравится холодильник? Очень нравится. Понимаю. Дело в моральном аспекте. Вы расцениваете этот дар как унижающий ваше достоинство после совершенного благородного поступка. Но отказавшись от него, вы не даете возможность выразить вам благодарность и тем самым ставите нас в моральную зависимость. Не иначе, как Рэй подсказал вам эту фразу. Считайте, что он улыбнулся, серж и кивнул. Нет, не кивнул, благородно, как грант испанский слегка склонил голову. От себя я хочу добавить. Примите наш скромный подарок. Скромнее не бывает сколько он стоит. Мне неловко вам напоминать, но интересоваться стоимостью подарка неделикатно. Вы меня еще хорошим манером поучите. Все равно я увижу на квитанции гарантии, когда станете его хозяйкой. Я еще немного поломалась и согласилась принять необычный гонорар за ветеринарные услуги. Мы быстро очистили мой старый холодильник, выдвинули его в прихожую и в углу засиял холодной красотой новый. Он работал совершенно тихо и был настолько хорош, что все время хотелось погладить его рукой. Кроме бесшумности у него было еще масса достоинств, которые я принялась постигать, изучая книгу с инструкциями. Вторая книжечка содержала описание микроволновой печи. В подарок от фирмы. Мне также досталась книга с рецептами для печки. Серж поволок старый холодильник к лифту, чтобы спустить его на улицу. Дальнейшие события разворачивались без моего участия, знаю их в пересказе, но действующие лица настолько мне близки, что я без труда могу представить, как все было. Тетя Капа и Ира Бабанова, столкнулись на станции метро Красногвардейская. Тетушка направлялась ко мне с очередной инспекторской проверкой, а Ира ехала за сиреневым бархатным платьем, моим единственным вечерним туалетом. Накануне Ира позвонила мне и, захлебываясь от восторга, поведала, что диетические коктейли, на которые она с целью похудения перешла месяц назад, наконец стали действовать. «Сбросила уже три кило, представляешь?» — радовалась она. «Через три месяца я буду стройная, как газель». Я знаю Иру с детства. Газелью она не была даже подростком. Юлька, я стала чувствовать талию. Вокруг живота воздух гуляет, бедра так и отрываются. Когда шагаю... Класс! Слушай, дай мне свое сиреневое платье, мы идем в ресторан. У Петьки на работе юбилей фирмы отмечают. Ире надо похудеть по меньшей мере на 15 килограммов, чтобы влезть в мое платье. Но отказывать я не стала. Пусть приедет, померяет, увидит себя, сардельку в бархате, и успокоится. Тетя Капа и Ирина подходили к моему подъезду, когда Серж тащил через дорожку старый холодильник. Тетя Капа его сразу же узнала. Ира, это ведь Юлин холодильник. Верно, вон следы от ударов на дверце. Мужик, ты куда холодильник тащишь? И расхватила Сержа за руку. Среди белого дня, возмутилась тетушка и повисла на Сержа с другой стороны. Может быть, они всю квартиру обчистили? Серж не сопротивлялся. С вашего позволения, я хотел бы поставить его около мусорных баков. Кэти, я имею в виду Юлю, купила новый холодильник. Глупости возмутилась тетушка. Я с ней вчера разговаривала. Ничего она покупать не собиралась. Что ты, негодяй, сделал с девочкой? Она жива? «Юля! Юля!» — завопила Ира, подняв голову. Я услышала крики и подошла к окну. Тетя Капа и Ира держали Сержа. Холодильник перегородил проезжую дорожку, с обеих сторон которой уже стояли машины и сигналили. Я вскочила на подоконник, открыла форточку и крикнула. — Что случилось? — Мы его поймали! — донеслось в ответ. Я не сразу поняла, что происходит, а когда сообразила, закричала. — Отпустите его! Все в порядке! От наших воплей или по какой-то другой причине включилась сигнализация у припаркованной во дворе машины. Теперь вообще слов было не разобрать. Ира расслышала меня по-своему. «Не волнуйся, не отпустим! Вызывай милицию!»